Прошло много лет. Приехав как-то в Киев, я зашел с приятелем в кафе «Шантан» на Крещатике. Час был поздний, посетителей было мало, поэтому я сразу обратил внимание на красивую женщину, у которой из-под шляпы с широкими полями живописно выбивались пряди каштановых волос. Обратил на нее внимание и мой приятель. «Удивительно», — сказал он, — «весь вечер просидеть одной». Не пригласить ли ее к нашему столу, я тут же встал подошел к незнакомке и сказал простите за смелость, но мы будем рады, если вы составите нам компанию. незнакомка взглянула на меня и серьезно медленно словно обдумывая каждое слово ответила: я могу принять ваше предложение, но при условии стоимость моего ужина. не должна превышать одного рубля семидесяти копеек. Почему? Почему рубль семьдесят, а не три сорок? Каприз. Она села за наш стол и, выбирая в меню что-нибудь именно на рубль семьдесят, как-то странно и многозначительно посмотрела на меня. Я почему-то смутился и недовольно произнес «Ну, к чему такая мелочность?» «Это не мелочность. Эту сумму для меня многое значит». И она снова пристально посмотрела на меня. «Вы бывали когда-нибудь в Тульчине?» «Бывал». «Вы леди?» «Да». Она расхохоталась. «Так вы мой жених. Я Аня Кольба». На следующий день я узнал, что моя невеста стала исполнительницей цыганских романсов и выступает в этом кафе шантане Случайность может перевернуть всю жизнь. Я убеждался в этом не раз. Сколько их этих важных случайностей было на моем пути. Недаром ведь считается, что за случайностью скрывается необходимость. Не повстречая однажды артиста с Кавронского на берегу Черного моря. Кто знает, стал ли бы я актером? Нет, все-таки, наверное, стал бы, но каким-нибудь другим, более затяжным, окольным путем. Эта встреча лишь ускорила события. Довольно странная фигура, артист Скавронский. Его самого давно уже нет на свете, вряд ли остались и близкие, так что и обидеться будет некому. Актер он был плохой. Я даже не понимаю, почему он стал актером. Неповоротливый, весь какой-то сжатый. И говорил он каким-то сжатым, невыразительным голосом, манерно выговаривая слова. На абсолютно неподвижном, как маска, лице шевелились одни лишь губы. Выручал его, пожалуй, только высокий рост. Как ни странно, тогда и для таких находилось место на сцене. Впрочем, находится порой и теперь. А человек он был хороший, добрый и даже независливый, как большинство плохих актеров. Милый мой Скавронский, вас давно уже нет на свете, но, ей-богу, я помню вас со всеми вашими актерскими недостатками и человеческими достоинствами. Спасибо вам. Вообще-то его фамилия была Вронский. Но вдруг в Одессу из Петербурга приехал великолепный актер, Василий Вронский и создал вместе с фарсовым артистом Михаилом Черновым комедийно-фарсовый театр. Успех этого театра был огромен. Тонкий, изящный Вронский и безмерно толстый Чернов составляли великолепную контрастную пару. Одесса просто сошла с ума. Особенно любили их в пьесе «Потаж» и «Перламутр». Мой Вронский оказался в той же трупе, и ему предложили поменять фамилию. Он сделал это без возражений, изящно добавив к своей фамилии приставку «Ска». Получилось тоже красиво. «Ска-Вронский». А вы знаете, как я стал Утесовым? Когда Скавронский впервые пригласил меня сыграть в дачном спектакле «Водевиль» «Разбитое зеркало», он спросил, Как вы хотите называться? Этот неожиданный вопрос не удивил меня. Тогда очень часто люди, приходя на сцену или в литературу, брали красивые и романтичные имена. Вопрос не удивил меня, но взбудоражил. Действительно. Как же я хочу называться? Да уж, как-нибудь красиво и возвышенно. Зная историю с переделкой из Кавронского, я решил взять себе такую фамилию. какой никогда еще ни у кого не было, то есть просто изобрести новую. Естественно, что все мои мысли вертелись около возвышенности. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе уже был актер Скалов. Тогда, может быть, стать Горским? Но был в Одессе и Горский. Были и Горев, и Горин, чего только не было в Одессе. Но кроме гор и скал, должны же быть в природе какие-нибудь другие возвышенности. Холм, например. Может быть, сделаться холмским или холмовым? Нет, в этом есть что-то грустное, кладбищенское. Могильный холм. Что же есть на земле еще выдающееся? Мучительно думал я, стоя на лонжероне. и, глядя на утес рыбачьей хижины. «Боже мой! Утесы! Есть же еще утесы!» Я стал вертеть это слово так и так «Утесен!» — не годится. В окончании есть что-то простоватое, мелкое, незначительное. «Утесов?» — мелькнуло у меня в голове. «Да-да, утесов! Именно утесов!» Наверное, Колумб увидел после трех месяцев плавания и очертания земли, то есть, открыв Америку, не испытывал подобной радости. И сегодня я вижу, что не сделал ошибки. Ей-богу, моя фамилия мне нравится. И знаете, не только мне. Вот, например, Степану Степановичу Макаревичу тоже. «Никаких Степанов Макаревичей!» — решил однажды он. Отныне родные и близкие и вообще все люди на земле должны называть его не иначе, как Леонид Утесов. И в 20-х годах он сделал об этом публикацию в газете. Валентин Алексеевич Серохвостов тоже решил стать Леонидом Утесовым. А жевжику Алексею Яковлевичу подходит только фамилия Утесов, и имя он оставляет свое. тихон уже федосову кажется что фамилия утесов лучше звучит с именем евгений стал бы уж заодно и онегином оно как то привычнее все эти и множество других газетных вырезок я храню до сих пор как забавные курьезы к сожалению дело не всегда ограничивалось забавами некоторые поменяли свою фамилию на мою чтобы удобнее было совершать неблаговидные а то и уголовные дела. Об этом у меня тоже собрано немало газетных вырезок». В «Правде» в конце сентября 1936 года в отделе происшествий была напечатана заметка под заголовком «Авантюрист». В конце августа гражданин Н.В. Николаев, проживающий по библиотечной улице в доме номер 18 Москва, познакомился на улице с каким-то человеком, который назвался артистом Леонидом Утесовым. Николаев пригласил нового знакомого к себе на квартиру. Гость остался у него ночевать. Проснувшись утром, Николаев обнаружил пропажу ряда вещей. Гость скрылся. В ночь на 13 сентября с гражданином Имхницким, проживающим на Покровском бульваре, дом 5, Произошла такая же история. Он познакомился на улице с тем же Утесовым и стал его жертвой. Вор похитил у него пальто и скрылся. 28 сентября, проходя по улице гражданин Николаев, случайно встретил обокравшего его авантюриста. Вор был доставлен в отделение милиции, где назвался Колосовым. У него отобрали часть похищенных вещей. Слава Богу, авантюрист был разоблачен. А если бы этого не случилось, имхницкий и Николаев до конца дней своих были бы убеждены, что это я их обокрал, и рассказывали бы об этом своим знакомым. А увидев меня на эстраде и не узнав, сказали бы, «Хорошо гримируется», и, кто знает, позвали бы милиционера. Всегда есть, мягко говоря, излишне доверчивые люди, которые все принимают за чистую монету. Это они рассказывали своим знакомым о моих бесчисленных похождениях и вообще считали, что моя жизнь — сплошная авантюра. А я за всю свою жизнь ни разу и в милиции-то не был, разве что когда получал или менял паспорт. О таких доверчивых людях еще в 1930 году лерри писал в журнале «Красная панорама» следующее. Предсельсовета Пронькина Иван Степанович Кудаков рассказал нам некоторые подробности о хорошем малом утесове. Эх и здоровый же черт! В потолок башкой упирается, а водку хлещет, чище нашего попа. Сороковку в хайло и не отрываясь. Саня на себе поднимает. Актер что надо. А в Ленинграде, сказывал, окромя шампанского и селедок, в рот ничего не брал. Такой воспитанный. Господи, и чего же я только не наслушался о себе за свою долгую жизнь? И пьяница-то я. И на сцену трезвой никогда не выхожу. И горло-то у меня искусственное. и подстрелян-то я несколько раз при попытке к бегству. Были даже люди, которые рассказывали, как я умирал и умер на их руках в 1955 году. Я понимаю, что когда профессия держит тебя у всех на виду, играешь ли ты на сцене, пишешь ли книжки или сочиняешь музыку, ты всегда должен быть готов к тому, что далеко не все будут к тебе благосклонны. Очень многим ты будешь не нравиться, и они обязательно постараются довести это до твоего сведения, не поскупятся даже на четыре копейки и напишут язвительное письмишко, чтобы испортить тебе настроение. Но это бы еще куда ни шло. А то ведь выдумают о тебе какую-нибудь небылицу и пошлют ее в газету. Письма, конечно, не напечатают, но сплетни уже гуляет. Ведь ходила же и, кажется, ходит до сих пор выдумка о том, что Утесов будто сказал со сцены. «Я получаю 60 тысяч, дочь — 15, и ее муж инженер — 700 рублей, так что кое-как живем». каким тупицей надо быть, чтобы сказать со сцены такую глупость А ведь представьте и по сей день есть очевидцы в кавычках, которые уверяют, что они сами были на том спектакле прямо по формуле врет как очевидец. Так было испокон веку. Есть даже старый одесский анекдот о том, как встречаются два коммерсанта и один другому говорит: Вы знаете, Филипенко заработал на рыбе 20.000. А второй ему возражает. Во-первых, не Филиппенко, а Сосюков, А во-вторых, не на рыбе, а на пшенице. И в-третьих, не заработал 20, а потерял 40. Вот так и со мной. Я не получал 60, дочь не получала 15, и у меня никогда не было зятя-инженера. Мой зять кинорежиссер. А сколько он получает? Он мне не говорит, и я у него не спрашиваю. Время идет, техника совершенствуется, и возникают новые, современные способы дискредитации человека. Летом 71-го года, когда я отдыхал в подмосковном санатории, очень милая женщина с радостной улыбкой сказала мне, «Леонид Осипович, «На днях я получила оригинальный подарок. Один мой знакомый привез мне из Ленинграда большую катушку магнитофонной пленки с вашими последними записями. Там записано нечто вроде «Мальчишника», на котором вы рассказываете разные истории и анекдоты. И с композитором Табачниковым поете новые одесские песни вроде «Кичмана», помните?» я ей сказал что подарок действительно оригинальный, потому что последнее время я не делал никаких записей все это фальсификация она не поверила мне и попросила своего супруга привести эту пленку в дом отдыха что он и сделал я имел удовольствие узнать как некий пошляк пытаясь имитировать мой голос распевал полупорнографические, чудовищные, по музыкальной безвкусице, с позволения сказать «песни», и рассказывал анекдоты, как он думал, под Утесово. Как выяснилось в дальнейшем, эта магнитофонная запись была размножена и появилась во многих городах, где продавалась из-под полы, с ручательством, что это подлинник. я был ужасно этим и возмущенные обеспокоен и в первом же интервью для комсомольской правды просил людей которым будет предлагаться эта пленка задерживать продавца потому что это граничит с уголовщиной к сожалению до сих пор сведений о задержании этой фальшивки я не получил если бы все сплетни все слухи собрать воедино и поднести человеку в один день то вряд ли самое здоровое сердце могло бы это выдержать. К счастью, для разрядки случались и смешные истории. Не знаю, сохранились ли еще до сих пор люди, которые считают, что все граждане Советского Союза работают на государственной службе и получают установленные оклады, а вот артисты берут весь сбор себе. С одним из таких чудаков мне довелось однажды познакомиться. Это было в начале сороковых годов. Он занимал довольно солидную должность, был директором завода. После концерта он спросил меня, «Товарищ Утесов, зачем вам столько денег?» «Не понимаю вашего вопроса». «А очень просто. Вот вы за концерт в нашем клубе получили 13 тысяч. Ну, сколько ребят у вас работает? Человек тридцать?» Каждому по 100 рублей — это 3 тысячи, а 10 остаётся вам. 30 раз в месяц по 10 тысяч — это 300 тысяч в месяц. Значит, в год вы зарабатываете 3 миллиона 600 тысяч. Он быстро и хорошо считал, но умение его было напрасным. Он не учёл, что я так же, как и он, получаю зарплату, только значительно меньшую. а однажды в севастополе еще до начала наших выступлений в местной газете появилась заметка в которой персонально меня обвиняли в высоких ценах на билеты меня стыдили и вообще в выражениях не стеснялись я был вынужден заявить дирекции клуба что если не будет в газете дано опровержение то я не начну свои выступления опровержение появилось Забавное, оно так и называлось, опровержение. В нем значилось. Вчерашняя заметка в нашей газете о Леониде Утесове к Леониду Утесову отношения не имеет. Ах, сплетня, ах, клевета! Уж какая ария тебе посвящена Россине! Кажется, что после этого сгинуть ты должна была в тот же час. А ты по-прежнему... Все потрясаешь и колеблешь шар земной. Уж если колеблется земной шар, то что же говорить про человека? От ее нокаутов я порой долго не мог прийти в себя. Если же вы, очевидцу события, скажете, что все это ерунда и глупость, он мучительно расстроится. Ну, как же, он знал такое интересное, а оказалось, что это неправда. Ведь тот человек, на руках которого я умер, был целый вечер центром внимания в Малаховке. К нему шли и шли люди, и он в десятый, в сотый раз рассказывал со всеми подробностями эту душераздирающую историю, приводил даже мои последние слова, что-то вроде «Лейся, песня», и в конце концов сам во все это поверил. А когда на следующее утро выяснилось, что я жив, Он огорчился, но не растерялся. Может быть, после моего ухода врачи заставили работать его сердце. Сколько я слышал подобных историй о Козловском, о Лемешеве, о Райкине и о многих других. Подробно об этом сейчас говорить не стоит, но об одном я хочу сказать обязательно, ибо не всегда она безобидна, эта сплетня. Очень часто меня спрашивают, и, как ни странно, все больше люди искусства. Скажите, почему покончил жизнь самоубийством Дунаевский? Кому надо было пустить этот злонамеренный слух? Опровергая его, я всегда с трудом могу скрывать свое возмущение. Но спрашивающий начинает смотреть на меня с недоверием и понимающе подмигивает. Дескать, он-то знает эту правду. А правда проста и печальна. Быть может, если бы у Дунаевского в этот роковой день был в кармане нитроглицерин или хотя бы валидол, то, может быть, он бы и сегодня был среди нас.